В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской, в пятнадцати верстах от аула, в котором ночевал Хаджи Мурат, вышли из укрепления за Чагиринские ворота три солдата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и попахах, с катанными шинелями через плечо и больших сапогах выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов 500 свергули с нее и, шурша сапогами по сухим листьям, прошли шагов двадцать вправо и остановились у сломанной чинары, черный ствол которой виднелся и в темноте. К этой чинаре высылался обыкновенный секрет. Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам дерев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголенных ветвей дерев. — Спасибо, сухо, — сказал унтер-офицер Панов, снимая с плеча длинное с штыком ружье, и, брякнув им, прислонил его к стволу дерева. Три солдата сделали то же. — А ведь и есть, потерял, — сердито проворчал Панов. Либо забыл, либо выскочил дорогой. — Чего ищешь ты? — спросил один из солдат бодрым, веселым голосом. — Трубку. Черт знает, куда запропала. Чубук — Чубук-то цел? — спросил бодрый голос. — Чубук, вот он. — А в землю прямо? — Ну, где там? — Это мы наладим, живо. Курить в секрете запрещалось. Но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался за тем, чтобы горцы не могли незаметно подвести, как они это делали прежде, орудие и стрелять по укреплению. И Панов не считал нужным лишать себя курения, и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножек и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, приладил к ней чубучок, потом наложил табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Сернячок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо, лежавшего на брюхе солдата. В чебуке засвистело, и Панов почуял приятный запах загоревшейся махорки. — Наладил? — сказал он, поднимаясь на ноги. — А то как же! — Эка Авдеев! — Прокурат малый. Ну -ка — Ну-ка! Авдеев отвалился на бок, давая место Панову и выпуская дым изо рта. Накурившись, между солдатами завязался разговор. «Осказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проигрался, Виш», — сказал один из солдат ленивым голосом. «Отдаст», — сказал Панов. «Известно. Офицер хороший», — подтвердил Авдеев. «Хороший, хороший», — мрачно продолжал начавший разговор. «А по моему совету надо роте поговорить с ним. Коли взял, так скажи, сколько, когда отдашь. Как рота рассудит». — сказал Панов, отрываясь от трубки. — Известное дело, мир большой человек, — подтвердил Авдеев. — Надо вешавса купить, да сапоги к весне справить. Денежки нужны. А как он их забрал? — настаивал недовольный. — Говорю, как рота хочет, — повторил Панов. — Не в первый раз. Возьмет и отдаст. В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по 6 рублей 50 копеек на человека и сама себя продовольствовала. Сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеколяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира. И случалось часто, что ротный командир брал взаймы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от Ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было. После Панова покурила Никитин, и, подстелив под себя шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, как ветер шевелил высоко над головами макушки дерев. Вдруг из-за этого неперестающего тихого шелеста послышался вой, визг, плач, хохот шакалов. — Видишь, проклятый, как заливаются, — сказал Авдеев. — Это они с тебя смеются. Что у тебя рожа на бок? — сказал тонкий хохладский голос четвертого солдата. Опять все затихло, только ветер шевелил сучи дерев, то открывая, то закрывая звезды. — А что, Антонович, — вдруг спросил веселый Авдеев Панова, — бывает тебе, когда скучно? — Какая же скука, — неохотно отвечал Панов. А мне другой раз как-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собой сделал. — Вишь ты, — сказал Панов, — я тогда деньги-то пропил, ведь это все от скуки. Накатило, накатило на меня. Думаю, дай пьян нарежусь. А бывает свина еще хуже. И это было. Да куда денешься? Да с чего ж скучаешь ты? Я-то да по дому скучаю. Что ж, богато жили. Не то, что богачи, а жили справно. Хорошо жили. И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же нову. «Ведь я охотой за брата пошел», — рассказывал Авдеев. «У него ребята сам пят, а меня только женили. Матушка просить стала. Думаю, что мне? А вось попомнит мое добро». Сходил к барину. Барин у нас хороший. Говорит, «молодец, ступай». Так и пошел за брата. «Что ж, это хорошо». — сказал Панов. — А вот, веришь ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше с того и скучаю, что зачем, мол, за брата пошел. Он, мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Такой грех видно. Авдеев помолчал. — Аль, покурим опять? — спросил Авдеев. — Ну что ж, налаживай. Но курить солдатам не пришлось. Только что Авдеев встал и хотел налаживать опять трубку, как из-за шелеста ветра послышались шаги по дороге. Панов взял ружье и толкнул ногой Никитина. Никитин встал на ноги и поднял шинель. Поднялся и третий, Бондаренко. «А я, братцы, какой сон видел!» Авдеев шикнул на Бондаренко, и солдаты замерли, прислушиваясь. Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Все явственнее и явственнее слышалось в темноте хрустение листьев и сухих веток. Потом послышался говор на том особенном, гортанном языке, которым говорят чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, но и увидали две тени, проходившие в просвете между деревьями. Одна тень была пониже, другая — повыше. Когда тени поравнялись с солдатами, Панов с ружьем на руку вместе с своими двумя товарищами выступил на дорогу. «Кто идет?» — крикнул он. «Чечен мирная!» — заговорил тот, который был пониже. Это был Бата. ружье йок, шашка-йог!» йок, говорил он, показывая на себя. «Кинесь надо!» Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нем тоже не было оружия. «Лазучик, значит, к полковому!» — сказал Панов, объясняя своим товарищам. «Кинесь Воронцов крепко надо! Большое дело надо!» — говорил Бата. «Ладно, ладно, сведем!» сказал Панов. — Что ж, веди, что ли, ты с Бондаринкой, обратился он к Авдееву. А сдашь дежурному, приходи опять. — Смотри, — сказал Панов, осторожней, впереди себя вели идти. А то ведь эти гололобы ловкачи. — А что это? — сказал Авдеев, сделав движение ружьем с штыком, как будто он закалывает. — Пырну разок и пар вон. — Куда же он годится, коли заколешь, — сказал Бондаренко. Ну, марш! Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, Панов и Никитин вернулись на свое место. — И черт их носит по ночам, — сказал Никитин. — Стало быть нужно, — сказал Панов. — А свежо стало, — прибавил он и, раскатав шинель, надел и сел к дереву. Часа через два вернулся и Авдеев с Бондаренкой. Что же, сдали? — спросил Панов. — Сдали, а полкового еще не спят. Прям к нему свели. А какие эти с мой, гололобые ребят хорошие, продолжал Авдеев. Ей-богу, я с ними как разговорился? Ты известно, разговоришься, недовольно сказал Никитин. Право, совсем как российские, один женатый. Марушка, говорю, бар? Бар говорит. Баранчук, говорю, бар? Бар. Много? Парочка говорит. Так разговорились хорошо. Хорошие ребята. Как же, хорошие, сказал Никитин. Подись ему только один на один, он тебе требуху выпустит. — Должно скоро светать будет, — сказал Панов. — Да уж звездочки потухать стали, — сказал Авдеев, усаживаясь. И солдаты опять затихли.